Глава 11 У орлеанских ворот он съехал на обочину и попросил ее слезть. «Погоди, кое-что не так. Что?» «Когда я наклоняюсь, ты должна наклоняться вместе со мной». «Уверен?» «Ну, конечно, я уверен. Не будешь повторять мои движения, попадем в неприятности». «Но я думала, что, отклоняясь в другую сторону, держу равновесие». Черт, Камила, не мне давать тебе урок физики, но дело тут в оси гравитации, понимаешь? Если наклоняться одновременно, лучше сцепление с асфальтом. Уверен? Да. Наклоняйся вместе со мной. И доверяй мне. Франк, ну что еще боишься? Еще не поздно поехать на метро. Не холодно. Уже? Да. Так, отпусти ручки и прижмись ко мне. Приклейся и засунь ладони под куртку. Ладно, эй. Что? Рук не распускай? Ясно? Насмешливо добавил он и с сухим щелчком опустил козырек ее шлема. Ровно через сто метров она снова замерзла. На автомагистрали обледенела, а когда они въехали во двор фермы, не смогла разжать рук. Он помог ей слезть и довел до двери. А вот и ты! Что это ты нам привез? Несчастную девицу. Входите, да входите же, говорю. Жанин, это Франк с подружкой. Ах, бедняжка, запричитала хозяйка. Да что ты с ней такое сделал? Боже, ну не кошмар ли? Она же вся синяя. Эй, подвиньтесь. Жан-Пьер, подставь стул к камину. Франк опустился перед ней на колени. Эй, нужно снять пальто. Она не реагировала. «Подожди, я помогу». «Ну-ка, давай сюда ноги». Он снял с нее ботинки и носки. «Три пары. Вот так. А теперь вверх». Она так одеревенела, что он ужасно намучился, выдергивая ее руки из рукавов. «Ничего, ничего. Ах ты, маленькая моя сосулечка». «Черт, дайте же ей чего-нибудь горячего», хором закричали присутствующие. Она снова стала центром всеобщего внимания и притяжения. Вопрос на миллион. Как разморозить парижанку, не разбив ее на куски? «У меня есть горячие почки», громогласно объявила Жанин. В комнате повеяло паникой. Положение спас Франк. «Нет-нет, я сам. У вас остался бульон?» Спросил он, поднимая крышки на кастрюлях. «Вчера варили курицу». «То, что надо, я займусь. А вы пока налейте и выпить». Камилла локала «Бульон», И на ее лицо возвращались краски. «Тебе лучше?» Она благодарно кивнула. «За что? Ты второй раз кормишь меня самым вкусным бульоном на свете. Не боись, во второй, но не в последний. Сядешь с нами за стол. А можно мне остаться у камина?» «Конечно!» — закричали остальные. «Оставь ее в покое! Мы закоптим ее, как окорок!» Франк нехотя встал. «Можешь пошевелить пальцами?» Ну, да. Ты должна рисовать, поняла? Я буду для тебя готовить, а ты рисуй. Никогда не останавливайся, ясно? И сейчас? Я все-таки не садист. Не сейчас, а вообще. Всегда. Она закрыла глаза. Идет. Хорошо. Давай, стакан, налью тебе еще. И Камила постепенно оттаяла. Когда она, наконец, присоединилась к сотрапезникам, ее щеки горели румянцем. Она ничего не понимала в их разговоре и просто смотрела на их восхитительные рожи и улыбалась до ушей. «Ну что, попоследнее и спать. Завтра всем рано вставать, детки. Гастон прибудет к семи». Все начали подниматься. «Кто такой Гастон?» «Забойщик», — прошептал Франк. «Увидишь завтра». «Тот еще тип, что-то с чем-то». «Вот, это здесь», — сказала Жанин. «Ванная напротив, и я положила на стол чистое полотенце. Нравится?» «Просто супер», — ответил Франк. «Блеск, спасибо». «Не выдумывай, малыш». Причем тут спасибо?» «Сам знаешь, мы ужасно рады тебя видеть». «А как Полетта?» Он наморщил нос. «Ладно, не расстраивайся». Она сжала его руку. «Все наладится, вот увидишь». Вы бы ее не узнали, Жанин. Не стоит об этом, я же сказала. Ты в отпуске расслабься. Когда хозяйка ушла, закрыв за собой дверь, Камила заволновалась. Эй, тут одна кровать. Естественно, это деревня, а не гостиница Ибис. Ты им сказал, что мы парочка? Возмутилась Камила. Вовсе нет. Сообщил, что приеду с подружкой, только и всего. Так, давай разберемся. «В чем это мы будем разбираться?» Он занервничал. «Подружка — это девушка, с которой ты спишь. Господи, о чем я только думала!» «Ну ты и зануда!» Он сидел на кровати, пока она разбирала вещи. «Это впервые?» «Что?» «Я впервые привожу сюда кого-то». «Уж, конечно, забой свиньи — не самое прелестное зрелище на свете». «Свинья тут ни при чем. Как и ты, это...» «Ну что это?» Франк улегся поперек кровати и уставился в потолок. У Жаннины Жан-Пьера был сын Фредерик, потрясающий парень, мой кореш. Единственный друг, который был у меня в жизни. Мы вместе ходили в школу гостиничного хозяйства. Если бы не он, я бы ничему не научился. Не знаю, где бы я был сейчас, но. В общем, он погиб 10 лет назад автомобильная авария какой-то придурок не остановился на знак. Ну вот. Я, конечно, не Фред, но пытаюсь. Приезжаю каждый год. Свинья – предлог. Они смотрят на меня и что видят? Воспоминания, слова, лицо их мальчика, каким оно было в 20 лет. Жанин, она все время до меня дотрагивается, тискает. Зачем, по-твоему? Да просто я – живое доказательство, что он все еще здесь. Уверен, она постелила нам свои лучшие простыни и сейчас стоит на верхней ступеньке лестницы, вцепившись в перила. «Это его комната?» «Нет, та комната закрыта». «Так зачем же ты меня привез?» «Чтобы ты рисовала, и потом...» «Да?» «Не знаю, захотелось». Он фыркнул. «А насчет спанья не волнуйся. Мы положим матрас на пол, а я посплю на сетке». «Договорились, принцесса?» «Договорились». «Смотрела Шрек мультик?» «Нет, а что? Ты похожа на принцессу Фиону. Только она покрепче, конечно». «Конечно». «Давай, помоги мне. Эти деревенские матрацы весят тысячу тонн». «Ты прав», — простонала она. «Чем он набит?» «Поколение усталых крестьян». Веселенький ответ. «Ты не будешь раздеваться?» «Да я уже разделась. Я в пижаме, не видишь?» «Останешься в свитере и носках?» «Да». «Я гашу?» «Конечно». «Ты спишь?» — спросила она через несколько минут. «Нет». «О чем ты думаешь?» «Ни о чем. «О молодости?» «Может быть, ни о чем. «Тебе не хочется вспоминать свою молодость?» «Она мало что стоила». «Почему?» Черт. Если я начну рассказывать, до утра не закончу». «Франк?» «Да». «Что с твоей бабушкой?» «Она старая». «Я осталась совсем одна. Всю жизнь бабушка спала в такой же широкой, как эта кровати, на матрасе, набитом шерстью, с распятием в изголовье». А сейчас умирает в мерзкой клетке. Она в больнице? Нет, в доме престарелых. Камила? Да. У тебя глаза открыты? Да. Чувствуешь, какая черная здесь ночь? Как прекрасна луна. Как блестят звезды. Слышишь дом? Трубы, полы, стены, шкафы, ходики, огонь в очаге, птицы, звери, ветер. Слышишь все это? Да. А она нет. Больше нет – Ее комната выходит на стоянку, где круглые сутки горит свет, слушает металлический скрип тележек, разговоры санитарок и храп соседок. Их телевизоры орут всю ночь. И, и она подыхает. «А твои родители? Они не могут позаботиться о ней?» «Ох, Камилла!» «Что? Лучше не спрашивай. Спи!» «Не хочу». Пранк, Ну что еще? Где они, твои родители?» Понятия не имею. То есть как это? У меня их нет. Отца я не знал. Какой-то незнакомый мужик облегчился на заднем сиденье машины. А моя мать, она... Что? Она была не слишком довольна, ну и... Что? Ничего. Что ничего? Она не хотела. Этого мужика? Нет, маленького мальчика. Тебя воспитала бабушка? Бабушка и дедушка. «Он умер?» «Да».